Они были взяты у вас 36 лет назад. Голос Эйнсли звучал ровно и размеренно. Нам их переслали из Англии. И они полностью совпадают с теми, что мы обнаружили на будильнике в комнате убитого. На нем, к тому же, были пятна крови жертвы. На этот раз молчание длилось дольше. Холдсворт помрачнел, понурил голову и сказал «Да». Помню, что я поднял чертов будильник с ковра и поставил на стол. Как-то бессознательно. «Почему вы убили Байрона Мэддокс-Даваналя, мистер Холдсворт?» Таким был следующий вопрос Эйнсли. Лицо дворецкого изобразило гримасу боли. И он заговорил, совершенно уже не сдерживаясь. «Я не убивал его!» «Это было вообще не убийство!» «Этот идиот сам пустил себе пулю в лоб!» Холсфорту дорого обошлось его признание. Он сломался. Зажав голову ладонями, он медленно мотал ею из стороны в сторону и рубил фразу. «Я же предупреждал миссис Даваналь. Я говорил ей, что ничего не выйдет» что в полиции дураков не держат, и все выплывет наружу. Но нет, она ничего не желала слушать. Она ведь всегда все знает лучше. Как же она ошибалась? А теперь еще и это...» Он поднял взгляд, влажный от слез. «Мое старое дело в Англии, откуда вы взяли отпечатки? Я же заявил о нем при въезде в страну». «Да, нам об этом известно», — сказал Родригес. — Дело, в общем-то, пустяковое. Оно не в счет. — Я прожил в Америке 15 лет, — Холсворт уже рыдал, — и никаких неприятностей. А теперь на тебе обвинение в убийстве. — Если вы сказали нам правду, это обвинение легко может быть с вас снято, — заверил Эйнсли, — хотя в настоящий момент ваше положение более чем серьезно. Сейчас вы должны нам помочь и ответить на все вопросы, ничего не скрывая. — Спрашивайте. Холсворд выпрямился и поднял голову. — Я скажу все, что знаю. Картина событий оказалась достаточно проста. За четыре дня до того Холсворда и Фелиция Мэддокс-Даваналь Разбудил в пять тридцать утра громкий хлопок выстрела. Они столкнулись перед дверью комнаты Байрона. Оба в ночных рубашках вошли и увидели его распластанным на полу с продырявленным черепом. В правой руке он сжимал рукоятку пистолет. — Меня чуть не стошнило, я просто не знал, что делать, — рассказывал дворецкие Эйнсли и Родригесу. Зато миссис Даваналь сохраняла полное хладнокровие, она очень сильная. Взяла все под свой контроль и начала давать указания. Мы были уверены, что во всем доме бодрствуем мы одни. Если верить Холтсворту, Фелиция распорядилась. Никто не должен знать, что мой муж покончил с собой. Это ляжет пятном на честь всей семьи. — сказала она, — и мистер Теодор никогда не простит ей, если правда выплывет, поэтому дело нужно представить как убийство. «Я пытался убедить ее, что ничего не получится», — оправдывался Холсворт. «Я предупреждал ее, что в полиции не дураки сидят, нас выведут на чистую воду, но она ничего не желала слушать». Она заявила, что не раз бывала со съемочными группами на местах преступлений и в точности знают как все устроить. От меня она потребовала клятвы молчать, напомнив, скольким я обязан этой семье. Мне остается теперь только сожалеть, что я поддался на...